183. Апрель 3. При общении на чистом белом экране сознания появляются мысли. Но как важно, чтобы экран был чист от своих и чужих мыслей? Тишина молчания отделенности от внешнего мира открывает доступ, и эта тишина звучит беззвучную мысль у владыки. Насыщена тишина молчания, беззвучную, ибо это звучание не от земли, напряжением великого спокойствия нагнетена аура владыки. К ней приобщаться можно только спокойствием и в спокойствии. Потому величие спокойствия есть один из оборотов ключа от тайных дверей знаний. Спокойствие среди бури и вихри утвердим. О, чувствуем торжественное величие спокойствия спокойствие там, где замолкают земные голоса и звуки. Неотъемлема близость владыки. Не от земли это близость. По каналу близости притекает знание. Чем ближе, тем полнее и совершеннее оно. Нет конца приближению, нет предела слиянию. Слиться сознанием с орбиту и духа владыки Вот цель, недостижимая в огромности своей. Ибо владыка — это устремленный вечно и вечно восходящий к вершинам беспредельного познавания. И устремленный к нему, и устремленный за ним вовлекается в огненную спираль устремления иерарха. Путь бесконечного восхождения ученика и путь бесконечного восхождения учителя сливаются в одной спирали потому следуйте моим путем, ибо я и есть путь истины. истина. Среди океана беспредельности, среди миллиардов эволюционирующих форм, среди звезд бесконечности явен, точен, неколеблем и прям путь указуемый владыкой. Назовем его серебряным мостом духа. Осознав единственность его и вечность, устоив его, Можно идти, не Николеблес, и зная, что другого пути нет. Потому осознание неприложности избранного пути и единственность его есть знание Архата. Ибо узок вход, и узка тропа, ведущая в жизнь, и немногие идут ею. Потому говорю о твердости шага сужденного победителя. Потому вижу печать избранничества на Челееву потому утверждаю победу Духа, не знающего ни сомнений, ни колебаний. Когда все во Владыке, то и Владыка дает и даст все потребное Духу. Неземные сокровища даются, но сокровища дальнего пути. И сокровище камня в сердце носимого начинает сиять и переливаться огнями высших энергий. Кристаллизация сгущенного света идет законно. Кристалл огненной энергии растет, чтобы засиять, зажигая центры.